Глава 19. Город оживших чудес Встреча с Мейрой не принесла ничего, кроме гнездящегося внутри напряжения и вороха беспокойных мыслей. Желая хоть немного успокоиться, я все же приняла приготовленную для меня ванну. Пусть та и почти остыла, звать служанку я не стала. Меня ничуть не беспокоила прохладная вода, что служило лишним напоминанием о том, как же я все-таки отличалась от других людей. Впрочем, взгляд Мэйры куда красноречивее говорил мне об этом. Досадуя и на нее, и на себя саму, я выбралась из ванны. Мне просто необходимо было отвлечься». «Сама не знаю, как я снова очутилась в мастерской. Увидев меня, Ару радостно улыбнулся и отложил инструменты, будто показывая, что готов уделить все свое время только мне одной. Как же это не похоже на Ливелина? Впрочем, могла ли я требовать иного от него, короля, ответственного за свою страну и влюбленного в другую девушку?» «Тяжелый день», — тихо спросил Ару, Почувствовал что-то в моей ответной, почти вымученной улыбке. Я невольно рассмеялась. Можно сказать и так. Ара задумчиво взглянул на меня. Ты ведь еще не была в Глассиарне, столице нашего королевства? Я даже не знаю, как называется ваше... Э, наше королевство, призналась я. Он тихо рассмеялся. Бригантия, тогда как насчет небольшой прогулки по городу? Я с радостью согласилась, надеюсь, что прогулка поможет мне немного отвлечься и, быть может, разобраться в моих запутанных чувствах. Ара подхватил стоящую у стола и явно заполненную чем-то сумку. Должно быть, в гласиарне его ждали дела. Вслед за ним я достигла массивных дубовых дверей замка, по обеим сторонам от которых стояли стражи в белой броне. Выйдя через них, я оказалась во внутреннем дворе, который, признаться, не слишком отличался от суровых каменных стен и ледяных интерьеров замка. Несмотря на царящее вокруг тепло, вырезанный из светлого камня фонтан в центре двора был заморожен, а его ледяные струи, застывшие в воздухе, образовали причудливые фигуры». Снег, покрывавший мощенную брусчатку двора, сверкал на солнце, словно россыпь бриллиантов, а вокруг уже знакомого мне сада тянулись скамейки, приглашая отдохнуть и насладиться тишиной. «Этот замок всегда такой?» — тихо спросила я. «Ледяной и снежный?» — да. Ара помолчал. «Это доказательство того, что сила колях в Ливелине-Драгоне не убывает». Сейчас, когда вовсю идет война с огненными драконами, людям нужно видеть, что совсем рядом есть тот, кто способен их защитить. Стать их ледяным щитом от испепеляющего пламени. Миновав каменную арку внутреннего двора, я словно переступила невидимую границу. Морозная хватка зимы отступила, сменившись мягким теплом весны. Прямо за стенами замка раскинулся город, пестрящий яркими красками и наполненный ароматом цветущих деревьев. Узкие мощенные улочки вились между домов, чьи фасады были украшены лозами и резными балконами. Город, раскинувшийся передо мной, был похож на живописную картину, сошедшую со страниц старинной книги. На улицах царила оживленная атмосфера, торговцы наперебой предлагали свой товар, дети, смеясь и крича, гонялись друг за другом. В воздухе витал аромат свежеиспеченного хлеба и благоухающих цветов. Я ахнула, когда увидела, что по улицам плавно катятся кареты, не запряженные лошадьми, а приводимые в движение невидимой силой. Изящные, украшенными резными узорами, они словно плыли по мостовой, не издавая почти никакого шума. Расширенными глазами я взглянула на Ару. Он с улыбкой кивнул. Да, это одно из моих творений. Но на этом сюрпризы от мастера по чудесам, как я мысленно назвала Ару, не закончились. Я увидела метлы, которые не просто убирали мусор на улицах, но и грациозно танцевали на радость детворе, исполняя сложные пируэты и кружась в ритмичном вальсе. Полюбовалась налетающих над домами маленьких деревянных птичек, изумительно похожих на настоящие и издающих мелодичные трели. Но не все творения Ара были столь прекрасны и милы. Во время нашей прогулки я обратила внимание на высоких стражей, которые патрулировали город. Они были сделаны из металла, дерева и камня и казались явившимися прямиком из древних легенд. Металлические дозорные, сплошь состоящие из блестящих доспехов и не имеющие лиц. Деревянные стражи, похожие на ожившие деревья. Каменные великаны с грубыми чертами, отсутствующими носами и щелью вместо рта. «Это тоже твои творения?» — восхищенно спросила я, не отрывая взгляда от одного из оживленных стражей. «Да», — ответил Аро. «Я создал их, чтобы они защищали город и его жителей. Каменные големы — идеальные воины. Сильные, выносливые и не боящиеся огня. Потому они наряду с ледяными драконами входят в армию Ливелина и участвуют в войне против огненных». По коже пробежал холодок. Война, о которой она узнала в скриптории, была недалекой историей на страницах рукописных книг, а частью их повседневной жизни. А эти стражи, созданные Ару, были не просто механическими игрушками, а воинами, сражающимися за свое королевство. Я задумчиво смотрела по сторонам. Жизнь в гласиарне била ключом, несмотря на то, что за его пределами шла разрушительная война. Но что, если мир и порядок, царящие в этом городе, были заслугой не только их короля Ливелина, но и Ару? Мы еще немного прогулялись по городу. Я все больше очаровывалась этим местом, где магия и обыденность переплетались в неразрывном единстве. Не знаю, что ждало меня дальше, но я хотела и дальше узнавать жизнь оживших големов карет и иных, пока еще неизвестных мне, чудес, созданных руками мастера с теплыми карими глазами.